Глава 13 Принц на черном коне. Ночью я не спала. Большую часть мы с мамой собирали мне вещи. Она волновалась, раз в несколько минут обязательно предлагала мне передумать и не ехать. Тут же заявляла, что нет, это мой выбор, а она просто наседка, которая боится отпустить доченьку». Папа инструктировал, что делать, если на меня нападут. Дал с собой ножик, зажигалку, клейкую ленту и часы, сказав, чтобы это всегда было со мной. Я не стала спорить. Кто знает, может и пригодится. Меня немного трясло, пугало все, что рассказал Марк, но еще осознание, что ему и его семье грозит беда. Я не могла этого допустить. Сама не знаю, почему готова рискнуть собственной жизнью ради их спасения. Хотя нет, кажется, знаю. Марк. Его попытки удержать суровость и неприступность на фоне искреннего беспокойства за брата, отца... Блин, даже за меня. Единственный, о ком не волновался Марк, он сам. Это трогало и восхищала. А манеры... Легкие усмешки, умение держать себя. На ум приходило слово «элита». Только не в плохом смысле, вроде избалованности или вседозволенности, нет. Это означало, что он и вправду особенный, самый лучший. Сердце забилось быстрее. Ох, Алина, в такие рассуждения ударилось, а, кажется, банально втюрилась по уши. В этого английского принца и идёшь за ним не пойми куда. А что? Вдруг получится. Риск – дело благородное. Так говорят. Не попробуешь, не узнаешь. В девять утра к дому подъехал черный конь принца, в который раз, обнявшись с мамой и папой, я залезла внутрь, теперь на сиденье рядом с водителем. Родители прилипли к открытому стеклу, но долго прощаться не стали. Спешили в поле готовить ягоды для крупнейшего партнера, не только нашего, но и, пожалуй, всей малинки. Странно, но сейчас я почему-то больше всего беспокоилась о том, что у меня с собой мало вещей. Девчонки, да та же Алина, выбираясь на день, полдома брали, а у меня всего рюкзак большая часть которого состоит из запасного нижнего белья. Белый ситцевый сарафан, единственный, который остался у меня из более выходной одежды, кроме шорт, неприлично пополз вверх, когда пришлось поднимать ногу, чтобы забраться на сиденье. Поэтому я поспешно отдернула его назад. «Привет!» – я махнула рукой Марку и, стащив себя рюкзак, положила под ноги. «Ну что, едем?» Надеюсь, там не будет пока замот. Иначе мне придется сооружать себе костюм из листьев и цветов». «Нет», – запнулся Марк, разглядывая меня. Потом протянул руку и достал с заднего сиденья за моей спиной. «Букет?» «Потрясающе выглядишь. С этим будет еще лучше». «Ух ты! Спасибо!» Я неловко взяла цветы. Полевые и яркие, вся радуга. Ярко-синие, алые, желтые, Половину вообще в первый раз видела. Обалдеть! Это где он успел такое отыскать? Втянула приятный аромат носом. Закружилась голова, хотя наверняка дело не в нем, а в том, кто подарил. Правда, была проблема. Я не знала, куда их приткнуть. Букет такой большой – что я даже Марка не видела. «Если будешь искать меня в этих шикарных цветах, ориентируйся на голос». Я посмеялась, пытаясь высунуться из разноцветных зарослей. «Ничего, я найду», — усмехнулся он. «Готова к тому, что жизнь станет очень странной и перевернется с ног на голову». «Да ладно, я пару раз в соревнованиях участвовала, даже по плаванию». Кстати, скажу по правде, Алинка Белоклыкова, конечно, классная, но в спорте не блистает. Отец запрещает радоваться победе раньше времени, но про Гора я тоже много чего знаю. Он вспыльчивый, если вывести из себя, начинает думать неправильным местом. Сильный, да, но применять силу не умеет. «Я правильно поняла, что вы про Алика Гора говорили». Примостила букет на колени, но он простирался теперь от дверцы пассажира до ноги Марка. Тот, кто певец, снимался в сериале «Страшно красив» и ещё продюсер моделей? Ага, но за страшно красивой внешностью прячется жестокий зверь, и я не знаю никого, кто хотел бы встретиться с ним второй раз. Ну вот, а я собиралась простонать «Эх, повезло Алине!» Я улыбнулась и оглянулась на заднее сиденье. «Мы сегодня без Лё?» «Помогает отцу прятать трупы!» серьезно кивнул Марк. «Шучу! Они поехали искать, в чем вести малину!» «Жаль, без него не так весело!» Я повела плечом. «А еще мне кажется несправедливым, что он вчера весь вечер проторчал в машине!» Он бы просидел в телефоне. Марк прикусил губу. «Не люблю, когда отец начинает сравнивать нас в плохом для Лёсвете. Мы разные. Что-то получается у меня, но не выходит у него. И наоборот. Отец этого наоборот не видит. Так давай вдвоем его будем нахваливать. Друг поможет. Хотя не знаю. Мне кажется, быть любимчиком, как некоторые». Я сузила глаза. «Даже приятно. Алло, обделен лаской и любовью». «Надо это восполнить. У него есть девушка?» «Нет». Марк ответил как-то настороженно. «Он нерешительный». «Значит, ему нужна решительная девушка». Я посмеялась, но потом вздохнула. «Ладно. Есть мысли, что у нас за первое задание будет». И может, надо распределить, кто за что отвечает? Ну, кроме очевидного, что откручивать крышки на банках будешь ты. «Узнаем послезавтра». В голосе Марка мелькнули деловые нотки. «Сегодня заедем, покажу тебе, где что. но ну и будет время свыкнуться. Все подготовят, ни о чем волноваться не придется. Я слышал, что будет типа вечеринка» где мы познакомимся с другими участниками. Посмотришь на... народ. Они чудаковатые и странные, но я рядом и буду отгонять, если бесить начнут. Я боюсь, честно призналась я, сжав цветы в ладонях. Понимаю, что все не так просто, но плохо представляю, почему. А больше всего меня пугает ответственность. Я опустила глаза». «Вдруг я не справлюсь, и вы из-за меня проиграете?» «Всё же не зря на Алину надеялись. Может, она тренировалась или еще что? Вдруг есть шанс ее уговорить. Ты говорил про истинность и все такое?» Мы как раз выехали на шоссе и повернули в сторону районного центра. Марк нажал несколько кнопок. «Только не говорите, что у него автопилот!» «Кто этих богачей знает?» Придерживая руль левой рукой, он повернулся и коснулся моего плеча. «Ты справишься. Главное, не сдавайся. Что бы ни происходило и каким бы странным это ни казалось, остальное сделаю я». Голова закружилась, но теперь точно не от цветов, а от того, как мягко и проникновенно звучал голос Марка и его пронзающего до мурашек взгляда. «Не знаю, тренировал ли он манипулирование, но со мной это явно работало. Я готова пойти и сразиться хоть с Годзиллой, хоть с Кинг-Конгом, да с кем угодно, кроме...» «А можно мне не ходить на вечеринку?» Я закусила губу. «Стыдно признаться, почему я не хочу посещать эти рауты». «Я не могу». Жала пальцы так, что зашуршали придавленные мной листья. «Если я там появлюсь, то ты, ну, точнее я, точно опозорюсь и опозорю тебя. С чего вдруг? Посмотри на меня и подумай. Я вспылила и все же глянула на Марка. Или интеллектуальные конкурсы будут на мне? Я не говорить правильно не умею, ни сидеть, ни... Я закусила губу и сжала ногами рюкзак. «Выглядеть!» Марк улыбнулся, потом прыснул и, наконец, рассмеялся. Меня это возмутило, и я стукнула его кулаком в плечо. «Чего ты ржешь?» «Не, я ему тут сокровенно признаюсь, а он хохочет!» «Прости, прости, просто...» Пытался успокоиться. «Там... мне нужно раскрыть еще один секрет...» но ты вряд ли поверишь, пока не увидишь сама. В общем, гости будут те еще животные. Я все думал, как бы так аккуратно рассказать про их манеры, чтобы ты не сразу попросила отвезти тебя домой». «Эм...» – я наморщила лоб. «В смысле? Что такого страшного?» «Ладно, думаю, лучше сейчас сказать». Марк снова стал серьезным. «Ты наверняка слышала сказки про оборотней, смотрела фильмы, может, книжки читала». Он поморщился. «Книжки меня особенно пугают, но не суть. В общем, это не совсем сказки. Те, кто могут менять вид, существуют».